штахельберг 18 29 марта 1944 года всю ночь дана провела без сна в маленькой камере одиночки она была уверена что утром ее повесят она ткнула ножом самого главного из здешних эсовцев и теперь ее конечно вздернут на первый попавшийся перекладине дана много раз видела как вешает еще в том городишке под прагой Где она выросла, немцы, едва придя, сразу соорудили на площади большую виселицу на полдесятка туш в ряд. И дня не проходило, чтобы они кого-нибудь там не повесили. Часто приговоренным перед казнью прилаживали на шее белые таблички, на которых жертвы сперва собственноручно под дулом автомата записывали, в чем провинились. Иногда немцы делали надписи сами, черной готической вязью. Часто бывало и без табличек, Приговоренных ставили на чурбаны или на табуретки, которые затем выбивали у них из-под ног. Там был развеселый гад, нередко во время этой процедуры наигрывавший на губной гармошке. Если приговоренный был толстый и тяжел, табуретка долго не выбивалась. Тогда солдаты пинали по ней до тех пор, пока она не разламывалась на куски и крупное тело, дергаясь, повисало на веревке. Очень много вешали и в концлагерях. Это было не страшно, существовали вещи неимоверно страшнее. Было только очень противно потом смотреть на искаженные лица и вываленные синие языки у давленников. Зато это довольно быстро, думала Дана, ежась от тошноты ожидания и, глядя на запертую дверь, которая, если ощущение времени не подводила, должна была вот-вот распахнуться. Немного помучиться и всё. И дальше уже ничего не будет. Но дверь все не открывалась. Так проходил день. Дана лежала на нарах и старалась ни о чем не думать. Умение совсем не думать она за три лагерных года освоила в совершенстве. Перестаешь думать, и все проходит сквозь тебя, как вода через решето. Но сейчас не думать почему-то не получалось. К вечеру вновь проснулось ожидание. Однако оно уже не имело ничего общего с тем утренним, тошнотворным. Нельзя было сказать, что Дане не нравилось это таинственное и чуть азартное чувство. Наоборот, даже камера показалась не такой унылой. Почему-то ясно представлялось, что дверь сию минуту откроется, и порог переступит этот длинный эсэсовец с дурацкой хумылкой, будет чего-то говорить, показывать, спрашивать, и можно будет смотреть на его подвижные руки Слушать расписную, как стекла в церкви, речь, поломавшись, позволить уговорить себя что-нибудь сделать. И обнаружить, что те невероятные вещи, которые он выполняет с такой легкостью, запросто получаются и у нее, стоит лишь захотеть. Да не стало досадно. Так надоел ей за полтора месяца этот косоглазый. Такое отвращение он вызывал, почему она сейчас ждет его прихода. «Не придет он уже». фрица каянный, и черт с ним, с фашистом. Господи, как иступленно она ненавидела этот чужой народ, всюду вторгавшийся, везде приказывающий, каждым шагом всякой своей муравьиной единицы, отравляющий всю землю вокруг, таким отчаянием и такой беспомощностью, какая бывает только во времена стихийных бедствий и эпидемий. Как она ненавидела их за низко надвинутые каски и высокие фуражки За плоские автоматы на груди, за мясницкий юмор, за вороний галдеж, особенно шумный по пьянке за любовь к надписям и указателям, за аккуратность в любой мелочи и в любой мерзости. До голоса лишишься, перечисляя. А этот эсэсовец — рафинированная сволочуга. Невозможно не ненавидеть его за этот черный мундир, за щегольскую образованность, за то, что так сладко-гнусно втирается в доверие. «За косоглазие! За очки! Мразь!» Ну и глупая у него рожа была, когда он вылупился на торчащий пониже к нож. В камеру никто не заходил. Даже на оправку не выходили. Все удобства были тут же, в углу. Еду регулярно подавали через кормушку. На следующую ночь Дана как следует выспалась, свернувшись по лагерной привычке в клубок, хотя в камере не было холодно. И уже на второй день таинственная тишина за дверью и полнейшая неизвестность стали тяготить ее. Она не могла не думать. Все пыталась догадаться, что за кару ей уготовили. А вечером со злостью поймала себя на том, что снова ждет, когда откроется дверь, войдет долговязый человек в черном, усядется напротив и будет говорить, спрашивать, уговаривать. Еще через несколько дней невытравимое и досадное ожидание сменилось, наконец, осознанием того, что он действительно больше не придет. Странно, Даня стала очень зябка, будто из несуществующих щелей между плотно пригнанными камнями потянуло промозглым холодом. В ее план вовсе не входило тыкать в него ножом. Она даже вообразить не могла, что решится применить нож против неуязвимого для ее ненависти эсэсовца. фашистская черная шкура выглядела такой прочной, да и вообще, она не думала, что в человеческое тело так легко воткнуть железку. Но один злой удар, и сколько ослепительно красной крови, яркой, почти светящейся на белых манжетах и холеных руках. На исходе первой недели заключения Дана все-таки решилась задать приносившей еду надзирательнице мучительно неотвязный вопрос. «Скажите, а доктор Штернберг, он придет?» Надзирательница глянула на Дану через окошко двери так, будто увидела говорящее полено. «Капу, доктору Штернбергу!» – пробурчала она. Дана вздрогнула, хотя еще даже не уяснила до конца сути услышанного. «Как?» Окошко захлопнулось. Дане показалось, будто нечто невидимое обрушилось на нее сверху, вдавливая в каменный пол. Прежде никогда такого не было. Она ненавидела гадов. Она убивала гадов одним лишь желанием убить и чувствовала облегчение. Ну вот, еще одним меньше. А тут хотелось лечь и сдохнуть. Что же это такое? В панике думала она. Фашиста ей, что ли, жалко? Да нет, не фашиста. Рассказов мудреных жалко. Лесного внимания, похвал, диковинных рук в перстнях Тихого смешка, мягкого голоса, красивого почерка. Раньше все это было, а теперь этого нет. Из-за неё. Дана перестала считать дни. Сутки напролет неподвижно лежала лицом к стене. К еде она больше не притрагивалась.